1754. Императрица отпраздновала день 1 января 1754 года в этом дворце, и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. А за столом ее императорское величество казалось очень веселой, разговорчивой. У подножья трона были расставлены столы для нескольких сот особ первых классов. Во время обеда императрица спросила Что это сидит там за особо? она указала ее место. Такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеи, как она выразилась. Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и обращаясь ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу: "Шейка долга на виселицу годна". Я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой насмешкой, которая не пропала даром. и которую придворные повторяли из уст в уста, так что, встав из-за стола, я увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, и я не подумала с ним об этом заговорить. Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753 и 1754. Мне случалось неоднократно видеть из окон этих покоев летнего дворца два, три, четыре и даже до пяти пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время Масленицы императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскарады. Во время одного из них я видела, что императрица имела длинный разговор с генеральшей Матюшкиной. Это последнее не хотела, чтобы ее сын женился на княжне Гагариной, моей фрейлине. Но императрица убедила мать, и княжна Гагарина, которой тогда было уже верных 38 лет, получила разрешение выйти замуж за Дмитрия Матюшкина. Она была этому очень рада, да и я тоже. Это был брак по склонности. Матюшкин тогда был очень красив. Чеглакова совсем не переезжала к нам в летние покои. Она осталась под разными предлогами со своими детьми у себя в доме, который был очень недалеко от двора. В действительности же дело было в том, что эта женщина, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью к князю Петру Ряпнину и получила очень заметное отвращение к своему мужу. Она думала, что не может быть счастлива без наперсницы, и я показалась ей самым надежным человеком. Она показывала мне все письма, которые получала от своего возлюбленного. Я хранил ее секрет очень верно, с мелочной точностью и осторожностью. Она видела с князем в очень большом секрете. Несмотря на то, супруг ее возымел некоторые подозрения. Один конногвардейский офицер, Камынин, возбудил их в нем впервые. Этот человек был олицетворением ревности и подозрения. Это было у него в характере. Он был старым знакомым Чеглакова. Этот последний открылся Сергею Салтыкову, который постарался его успокоить. Я отнюдь не говорила Сергею Сылтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки. Я разыграла из себя дурочку, и удивленную, и промолчала. В феврале месяце у меня появились признаки беременности. В самую Пасху, во время службы Чеглаков захворал сухой коликой. Ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась. На Святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе. Я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два выкидыша. Я была одна в своей комнате, когда Чеглаков прислал просить меня пойти к нему. Я пошла туда, И застал его в постели. Он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидание с князем Ряпниным, что он ходит к ней пешком, что на масляной в один из дней придворного бала он пришел к ней одетый орлекином, что Камынин его выследил. Словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал. В минуту наибольшего возбуждения его пришла жена. Тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного. И он, и она были люди очень подозрительные и ограниченные. Я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий. Жена в свою очередь сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней. что ни он, и никто другой не может по крайней мере упрекнуть ее в том, что она пренебрегала им до сих пор в чем бы то ни было. И свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться. И тот и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили. Я молчала, боясь оскорбить того или другого или обоих вместе, или же выдать себя. У меня горело лицо от страха. Я была одна с ними. В самый разгар полеканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои. Я тотчас же туда побежала, Чеглакова вышла со мною, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад. Она там и уселась, как мне потом сказали. Что касается меня, то я вошла в мою комнату вся запыхавшаяся и действительно застала там императрицу. В виде меня в попыхах и немного красной, она меня спросила, где я была. Я ей сказала, что пришла от Чеглакова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться, возможно, скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с другими вопросами, но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным. Однако она продолжала разговаривать со мною. Она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал. Ни он, ни я во все царство, ни императрицы не смели выезжать в город, не выходить из дому, не послав и спросить у нее на это позволение. Владислава была в моей комнате. Императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах, и затем, пробыв без малого полчаса, ушла. объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля. Я была удивлена, что Чиглакова не последовала за мною. Я спросила у Владиславовой, когда императрица ушла, что с ней приключилось. Она мне сказала, что та уселась на лестнице, где плакала. Как только великий князь вернулся, Я рассказал Сергею Салтыкову о том, что со мной случилось во время их прогулки, как Чиглаков меня позвал, что было сказано между мужем и женою, о моей боязни и визите, которую императрица мне сделала. Тогда он мне сказал: "Если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствии вашего мужа, и чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя, и у Чеглакова, Я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи к Иван Шувалову. Действительно, когда великий князь удалился, он ушёл со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем к Иван Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, сей последний стал расспрашивать их подробно о прогулке. И Сергей Салтыков сказал мне потом, что по его вопросам ему показалось что он не ошибся. С этого дня болезнь чиглокова стала все ухудшаться. 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала по своему обыкновению перевести больного в его собственный дом, чтобы он не умер при дворе, потому что она боялась покойников. Я была очень огорчена, Как только узнала о состоянии, в котором Чеглаков находился, он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым, и с ним даже можно было справляться, изучив его характер. Что касается жены, то она искренне меня любила в то время, и из хёрствого и недоброжелательного Аргуса стала другом надежным и преданным. Чеглаков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в которой он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили, я посылала туда почти каждый час. Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постель в последние дни болезни мужа. Он был в одной стороне своего дома, она в другой. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа. Окна комнаты были открыты. Птица влетела в нее и села на карниз потолка против постели Чеглаковой. Тогда она, видя это, сказала: "Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу. Пошлите узнать, так ли это". Пришли сказать, что он действительно умер. Она говорила, что эта птица была душа ее мужа. Ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенной птицей, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней. Как только похороны Чеглакова были кончены, Чеглакова хотела побывать у меня. Императрица видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послал ей навстречу сказать, что она увольняет ее от ее должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Ее императорское величество нашла неприличным, что как вдова, она выехала так рано. В тот же день она назначила Александра Иванович Шувалова исполнять при великом князе должность спокойного Чеглакова,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 Так как я видела его постоянно, всегда неохотно, не большей части с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными, его должностью, которая понятно не могла увеличить удовольствие от его общества. Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и главным образом мне. На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы. На сей раз узнав это, я потеряла всякое терпение. Я принялась горько плакать и сказала графу Александру Шувалову, что если ко мне представит графиню Румянцеву, То я счту это за очень большое несчастье для меня. Что эта женщина прежде повредила моей матери, что она очернила ее во мнении императрицы, и что теперь она сделает то же самое и мне. Что ее боялись как чумы, когда она была у нас, и что много будет несчастных от такого распоряжения, если он не найдет средств отвратить его. Он обещал мне похлопотать об этом и постарался успокоить меня. боясь особенно за мое положение. Действительно, он отправился к императрице, и когда вернулся, сказал мне, что он надеется, что императрица не назначит ко мне графиню Румянцеву. В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург. Было установлено, что мы проведём 29 дней в дороге, то есть, что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыков и Льва Нарышкина не оставили в Москве. Но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту. Наконец мы отправились 10 или 11 мая из Московского дворца. Я была в карете с женой графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить. С Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна. Мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала. Наконец княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем Заголовкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа. Выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила. Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась, по крайней мере на некоторые снисхождения, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принуждённости, которые самой порождала эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться. Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора, наконец это удалось. После девяти дней столь скучной езды Мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза, и тысячи опасений приходили мне в голову. Одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова. Мы поехали в Петергоф. Я много там ходила, но несмотря на это, моё горчение меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли летний дворец. Для меня было поистине смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их. Я увидела две комнаты, такие же, как и все в летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой комкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидел, что буду здесь В уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые хоть и не любили друг друга, но сходили в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла И проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, который послал за акушерку, утверждавший, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, играв Александра Шувалова. Это впослал императрицы, незамедлившей прийти около двух часов ночи. Я очень страдала. Наконец около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешила с сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла. После чего тотчас же императрица велела кушёрке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись. А направо и налево от этой постели Две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шувалова, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела. Я просила Владиславу сменить мне белье, уложить меня в кровать. Она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за кушёркой, но та не приходила. Я просила пить, но получила тот же ответ. Наконец, после трех часов пришла Графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно после тяжелых и мучительных усилий. между плохо затворявшимися дверьми и окнами, Причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться. Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. И обо мне не думали. Это забвение или Прибрежение по меньшей мере не были лестны для меня. Я в это время умирала от усталости и жажды. Наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге. Эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания. Я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье. Великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться. Я то и дело плакала и стонала в своей постели. Одна Владислава была в моей комнате. В сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться. У меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы казаться таковой. Я могла бы видеть графа Александра Шувалова и его жену, но это были существа такие пошлые, такие скучные, что я всегда была в восторге, когда они отсутствовали. На третий день пришли от императрицы спросить Владиславы о ты мне государни Не осталось ли у меня в комнате мантильи из голубого атласа, который была в тот день, когда я разрешалась на ее императорском величестве, так как было очень холодно в моей комнате. Владислава пошла всюду искать эту мантилью и наконец нашла ее в углу моей уборной, где ее не заметили, потому что со времени моих родов редко входили в эту комнату. Найдя ее, она точ сыёт атласа. Эта мантилья, как мы узнали немного времени спустя, дала повод к довольно странному приключению. У императрицы не было определенного часа ни для сна, ни для вставания, ни для обеда, ни для ужина, ни для одевания. После полудня в один из трех указанных дней она легла на канапе, куда велела положить матрасы и подушки. Лёжа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно. Ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате. Тогда императрица приказала искать ее под подушками изголовья, думаю, что ее там найдут. Сестра Крузе, это любимая камер-франго императрицы, просунула руку под изголовье её императорского величества и вытащила ее, говоря, что мантили под этим изголовьем нет. Но что там есть пучок волос или Что это вроде этого, но она не знает, что это такое. Императрица тотчас стала с места и велела поднять матрасы подушки. И тогда увидели не без удивления бумагу, в которой были волосы, намотанные на какие-то коренья. Тогда и женщины, и императрицы, и она сама стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство. И все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы. Заподозрили одну из женщин, которую ее императорское величество любило больше всех. Ее звали Анной Дмитриевой домошевной. Но недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж, за камердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна. И по своей силе и по доверию императрицы, которым она пользовалась в молодыех лет, была очень способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их favor. Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову Арестовать эту женщину, ее мужа и ее двоих сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой камер-пажом императрицы. Муж через два дня после того, как был арестован, спросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло. А жена с детьми оставались долго под арестом. И она признала, что, дабы продлить милость императрицы к ней, она употребила эти чары. И что положил еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала императрица. Это дело кончилось тем, что сослали и женщину, и ее детей в Москву. Распустили потом слух, будто обморок бывший с императрицей за несколько дней до моих родов был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице. Но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме двух или трех крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить. Во всем этом могли быть достойны порицания только дерзость этой женщины и её суеверия. Наконец, великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Когда он ухаживал как раз за самой некрасивой. Это была графиня Елизавета Воронцова. На шестой день были крестины моего сына. Он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и как только он кричал, Она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавшего фланель и уложив в колыбель, обитую мехом чернобурой лисиц. Его покрывали стёганым на вате атласным одеялом, и сверх этого клали еще другое, бархатное розового цвета, подбитое мехом чернобурой лисиц. Я сама много раз после этого Видела его уложенного таким образом, пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он постужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.